К сожалению, Кора оказалась права. В параллельном мире оказались достаточно суровые нравы. Вздымая винтами пыль, вертолёт обрушился на придорожный склон, и оттуда начали вываливаться солдаты в камуфляжных костюмах, тогда как подобные им солдаты выскакивали спереди из газика, и всё это воинство мчалось к Коре, но не добежав, герои рухнули в пыль, расставляя ноги, И направляя на кору стволы автоматов. "Руки!" завопил кто-то в хриплый мегафон. "Руки вверх, а то стреляем!" Кора оглянулась, никого больше на дороге не увидела и поняла, что приказ относится к ней. Тогда она подняла руки, отчего чувствовала себя полной идиоткой. Ты стоишь на южном берегу Крыма, одетая по сезону, не вооружена даже микрофончиком, не говоря о газовой капсуле, а тебя штурмует взвод десантников. Первым к ней осмелился подойти офицер. На нем была каскетка с пышным гербом, золотые валики на плечах, пуговицы с гербами и сверкающие сапоги. К тому же он был снабжен висячими усами и красным носом, что выдавало возраст и жизненный опыт, чего не было у рядовых солдат. «Руки вытянуть вперед!» — приказал он. Кора уже догадалась, что она попала в чужой монастырь со своим уставом и покорно протянула руки, даже не задавая сакраментальных вопросов, которых от нее, видимо, ожидали. «Где я нахожусь? Что происходит? Как вы смеете?» Без лишних разговоров и сопротивления офицер надел на кору стальные наручники и, толкнув в плечо, показал направление движения к газику. Там ей выделили место между двумя потными, вонючими солдатами в давно не куртках и штанах. Офицер сел рядом с шофером, Вертолёт взлетел, а джип поехал за ним. Машина была снабжена примитивными колёсами, как в историческом фильме, и потому подпрыгивала на неровностях дороги, солдаты ругались, и некоторые слова были коре известны ещё по детскому дому, но другие оказались совершенно загадочными. Но в любом случае, первый — И совершенно категорический вывод Коры заключался в том, что параллельный мир оказался совершенно не таким, каким должен был оказаться, и каким ожидали его увидеть сотрудники полиции и разведки, так напуганные феноменом непрошенных соседей. Даже неопытного взгляда Коры было достаточно, чтобы понять, насколько этот мир отстал от нашего мира технологически, И это придавало всей истории дополнительный оттенок тайны, которую следовало отгадать именно Коре, потому что ее помощник, а может быть и начальник, Миша Гоффман, еще проходил инструктаж на вилле Ксения. К счастью, если, конечно, это не дьявольская хитрость противника, разговаривали эти люди по-русски. И хотя их язык пестрел чужими и устаревшими, а то и просто непонятными словами, всё равно в основе своей он был понятен. И значит, а это горячо обсуждалось на Земле перед отправкой коры, параллельный мир, из которого похищают людей, по своей судьбе, истории и устройству, близок к Земле. По крайней мере, это облегчает работу наших агентов среди тамошнего населения. Так рассуждала Кора, не обращая особого внимания на неудобства пути, неприятные запахи, пыль, грубые шутки солдат и даже их попытки использовать в своих интересах тесноту на заднем сиденье. А когда один из солдат слишком разошелся, Кора смогла изловчиться так, что он гулко стукнулся лбом в лоб солдата, сидевшего по другую сторону пленницы. Офицер заметил, что за его спиной идёт локальная война и высадил солдат из газика, заставив их бежать дальше пешком. Так что остаток пути Кора провела, развалившись на мягком сидении машины. Солдаты трусили рядом и объясняли ей особенности сексуальной жизни её мамы. Солнце палило, пыль проникала в лёгкие, Наконец, впереди показалась ограда из колючей проволоки, в которой был проезд, перегороженный шлагбаумом. Джип миновал въезд и замедлил ход перед длинным одноэтажным бетонным бараком, за которым возвышалось скучное четырехэтажное здание с маленькими окнами, забранными на нижнем этаже железными решетками. Именно к этому зданию направился джип. Стоило машине затормозить, как из стеклянной двери выбежало странное существо в длинном платье, платке с кокардой и мясницком клеенчатом переднике, из-под которого торчали носки солдатских сапог. «Привезли!» — закричало существо. «Поймали!» — ответил офицер, спрыгивая на асфальт, которым был залит плац между бараком и четырехэтажным домом. «Кто это?» — спросила Кора у солдата, который, запыхавшись, догнал машину. «Медсестра!» — ответил солдат. «Не подходи, укусит!» Остальные расхохотались. «Слезай!» — приказала медсестра Коре. Голос у неё был басовитый. «Она мужчина или женщина?» — спросила девушка. — Кому как, — ответил солдат. — А ты выходи, выходи, Расвилят. Кора покорно вышла из джипа. Медсестра сильно толкнула ее к дверям. — Осторожнее, — предупредила ее Кора. — Я могу упасть. — Упасть? Так я тебе помогу, — ответила медсестра. От сильного толчка в спину кора полетела вперёд в стеклянные двери, предусмотрительно открытые вахтёром, и, пробежав пустой вестибюль, украшенный лишь синими волнистыми узорами под потолком и портретами самодовольного узколобого человека с напомаженным коком и бородкой, которая вроде бы когда-то именовалась «Эспаньёлкой», врезалась в стену. «Эй!» «Принимайте пополнение!» — крикнула медсестра. Оглушенная, кора оглядывала идущий от вестибюля широкий коридор, покрашенный в приютский голубой цвет. Двери его были когда-то побелены, в простенках стояли стулья, а над ними к стенам были приклеены плакаты, рассказывающие о нужном поведении во время пожара или атомной тревоги, Блокаты были нарисованы плохо, примитивно, но доходчиво. На стульях у правой двери сидело несколько человек в синих халатах, словно к зубному врачу. И Коре захотелось спросить, кто последний, несмотря на всю нелепость такого вопроса. Однако Миша Гоффман, который сидел на крайнем стуле, сам сказал ей, «Я последний, гражданка, вы будете за мной» композитор-песенник Миша Гофман, которого здесь оказаться не могло, потому что он еще оставался в нашем мире и даже способствовал падению коры в мир этот, был облачен в синий больничный халат, из-под которого были видны кальсоны с развязанными белыми шнурками, свисающие как усы самов по сторонам тапочкиных морд. Миша, спросила Кора: "Это вы? Странно было бы здесь заниматься играми в конспирацию. Да, ответил Гофман, глядя в пол. Мы с вами где-то встречались? Да, встречались, сказала Кора и села на свободный стул. Напротив её оказалась прелестная на первый взгляд смуглая брюнетка. В её спутанных волнистых волосах горела маленькая диадема, а из больничного байкового халата который был велик размеров на пять, из-за чего пришлось закатать рукава, выглядывала нежная узкая ножка в расшитом бисером башмачке. «Здравствуйте», — сказала Кора. Девушка захлопала глазами и ответила нечто на незнакомом языке. Потом она принялась тихо плакать, но остальные не обращали на неё внимания. Кора перехватила внимательный и настороженный взгляд соседа. Тот был молод, худ, коротко пострижен. Его щеку пересекал красный безобразный шрам, который оттягивал вниз угол рта. Своеобразие его туалета заключалось в том, что из-под халата торчали плохо начищенные сапоги со шпорами, что роднило его с медсестрой. «А почему мы сидим?» — спросила Кора, не дождавшись какой-нибудь реакции от больных. «Ради бога, помолчите!» — воскликнул Миша гофман «Не привлекайте к себе внимания!» «Сколько вам можно говорить?» Раздраженно откликнулся пожилой мужчина в сильных, немодных очках, отчего его глаза казались голубыми прудами. «Это не играет роли!» Главное, не обращать на них внимания и игнорировать. — Вам хорошо игнорировать, — возмутился маленький, широкий в бёдрах и ватный в плечах гражданин с тупым неподвижным лицом. Вы с ними бесед не имели. — Ах, оставьте, — отмахнулся очкарик. Он был лыс, коренаст, с красивыми губами и округлым подбородком дверь рядом с гофманом открылась и оттуда выглянул дряблый сизолицией мужчина в белом фартуке повязанном поверх голубого халата гофман приказал он заходите затем он окинул взглядом остальных и сказал прочих примем после обеда но тут его взгляд упал на кору и с изолицией удивился «А вы тут что делаете?» — спросил он. «Меня привезли», — призналась Кора. «Кто привез?» «Солдаты», — сказала Кора, изображая полную наивность. «Я шла по дороге, а меня нашли и привезли на машине». «Так ты местная?» — спросил с изолицей. «Нет, я из Москвы. Я в отпуске». — Господи, ну какая, может быть, еще Москва? Что за чушь? Вы мне скажите, вы включены в контингент или вы из обслуживающего персонала? В полной растерянности Кора поглядела на Мишу гофмана Вот такой здесь бардак, — сообщил Миша. Под глазом у него чернел синяк. Сами не знают, чего хотят, но измываются над людьми. «Помолчали бы, Гоффман! Ваша судьба вызывает у меня большие опасения!» — сообщил сизолицей доктор. «Я бы за вас и двух рязан не дал!» «Я молчу, но это мне не помогает!» — ответил гофман. «Я попал в атмосферу всеобщей подозрительности и террора!» «Другой атмосферы я вам предложить не могу!» — ответил сизолицей. «Нет у нас другой атмосферы!» Так что, кроме гофмана и новенькой, все свободны. Он почему-то погрозил Коре пальцем и добавил. Только чтобы туда вот, напротив, ни ногой. Ясно? Кора почувствовала себя беззащитной. Как всегда, беззащитен человек в больнице, где нет знакомого доктора или хотя бы сестры, к которой можно обратиться по имени и как бы призвать её покровительницей против духов болезней. «Не волнуйтесь, девушка», — сказал ей лобастый очкарик с красивыми губами. «В данный момент их в самом деле не волнует ничего, кроме предварительного знакомства с вами». Он улыбнулся так мягко и даже застенчиво, что коре сразу стало легче, Все посетители этой поликлиники поднялись и потянулись к выходу. Кора осталась в коридоре одна. На месте не сиделась. Она поднялась и подошла к двери, в которую с изолицей доктор не велел заходить. Раз он не велел, значит, за дверью скрывалось что-то интересное, а может и важное для разведчицы орват так что кора прислушалась, но ничего, кроме ясного рокота, не услышала. Тогда она осторожно приоткрыла дверь. За столом сидел ещё один доктор. Грузный человек с убранными за уши длинными серыми волосами неопределённого возраста, и у него был такой громадный, мягкий, обвислый нос — что придавал доктору сходство с морским слоном. — Заходите, — буркнул доктор. — Раздевайтесь. Он поднял голову, увидел Кору и удивился. — Я вас не знаю, — сказал он. — Я тоже, — согласилась Кора, — но доктор, напротив, не велел мне к вам ходить. Почему? Главное — казаться очаровательной дурочкой. «Почему?» — морской слон быстро приходил в ярость. Тяжелой тушей он поднялся над столом. «А потому что эти военизированные коновалы не способны понять, зачем они здесь находятся и думают, что будут мною командовать». «Да горбуй их, в порошок сотрёт!» И с этим криком, чуть не раздавив кору, морской слон вылетел в коридор, пересёк его и ворвался в кабинет к своему сизолицему коллеге. Посреди небольшого кабинета стоял совершенно обнажённый, голубой от холода или волнения Миша Гофман, вытянув вперёд руки и поставив ноги вместе. Глаза его были закрыты. С изолицей, не обращая внимания на вошедших, приказывал ему поднять правую руку, не раскрывая глаз, поднести ее к кончику носа. но ну вот, промахнулись. Сколько же можно? А теперь левую руку. И только посмейте мне промахнуться, я вас тут же спешу в обслуживающий персонал и лишу усиленного питания. Ну вот, лучшего я от вас и не ждал. — Где у вас нос? — Не это не нос, а это ухо. — Доктор Крелли, — прервал монолог морской слон, — вы успеете разобраться с этим неврастенником. Но меня интересует, какое вы имеете право хватать пришельцев, которые еще не прошли моего обследования? Вы понимаете, что ваши армейские интриги здесь не пройдут? Я сделал то, что считаю нужным. Девушку нашли наши сотрудники. Вы ее вообще проморгали. Где был ваш Горбуй? Опять политикой занимался? Опять с президентом шептался? Не вам об этом судить. Нет, мне. За нами будущее — а вас мы отправим на помойку истории прежде чем вы успеете отправить вы побываете на кладбище сообщил морской слон и со страшным ревом кинулся на сизолицево но тот был готов к нападению отшвырнув в сторону маленького мишу гофмана Он схватил металлический стул и помчался на морского слона, который выхватил из верхнего кармана мясницкого фартука отлично отточенный пинцет и стал остро, резко, горизонтально махать им, чтобы выколоть противнику глаза. Кора и Миша убежали из кабинета и оказались в коридоре. Вслед им неслись отдельные вопли и рев докторов. Уйти далеко им не удалось, даже обменяться фразами они не успели, потому что двери с улицы распахнулись, и в вестибюле поликлиники загремели, затопали, тяжело задышали солдаты в боевой форме, бронежилетах и с карабинами в руках. Окруженный ими шел человек высокого роста с очень маленькой головой, откинутой назад, будто владелец головы только что отшатнулся от неприятного запаха или вида насекомого. Плечи господина были очень узки, затем туловище плавно и постепенно перетекало в живот и бедра, составляющие нижнюю часть этого конуса, а ноги были на редкость коротки словно обрублены В отличие от солдат, он был безоружен, если не считать шпаги, свисавшей с золотой перевязи, пересекающей тёмно-оранжевый мундир, расшитый серебряными дубовыми ветками. На голове офицера на бекрень сидела красная каскетка, украшенная плюмажем из павлиньих перьев, которые всё время задевали то за притолоку, то за люстру, а то и за потолок. Натолкнувшись в дверях на Кору и Гоффмана, Усатый офицер на секунду задумался, затем сообщил. «Тебя я знаю. Ты — гофман агент земных разведок, большой мерзавец. И я тебя задушу собственными руками. А вот девицу не имел чести. Я не имел чести, или я имел честь». «Мы незнакомы», — сказала Кора. «Вот именно. Из этого я делаю вывод, что ты и есть наше новое приобретение, которое эти недоумки Горбуя упустили, а мои соколы отыскали и привезли». «Тебя солдаты привезли?» «Солдаты», — офицер говорил хрипло, надрывно-напористо. «Будем знакомы», — сказал он. «Полковник раи «Кавалер степени нежданного нападения». «Кора», — ответила девушка. «Кора Орват, студентка Суриковского института». «Степень имеешь?» «Степени не имею и не знаю, что вы имеете в виду». «А то у вас как институт сразу доктор или профессор, слушать противно». Вроде бы разговор шёл по-русски но собеседники друг друга не очень понимали. «Чего я не хотел?» — продолжал полковник Рай-Раи. «Так это чтобы ты сперва попала в лапы молодчиков Горбуя. Они из тебя вытянут, что им надо, а от нас могут и скрыть. Понимаешь?» Полковник показал на дверь, из-за которой доносилось рычание и звуки разбивающихся предметов — бой между докторами продолжался эти недоумки даже шпиона выследить не могут хороши бы мы были если бы оставили этого он показал на вздрогнувшего мишу гофмана на свободе откуда мы знаем где его сообщники это трагическое недоразумение произнес гофман я из тебя еще выбью добровольное признание пригрозил полковник Рай-Раи и, толкнув дверь с сапогом, первым вошел в кабинет, где бились доктора. Те не заметили, что появилось несколько зрителей, так как, разбежавшись по углам кабинета, метали друг в друга острые и тяжелые предметы. По лицам докторов сочилась кровь, на лбах и темени вздувались шишки. «А ну, стоять!» — крикнул полковник Рай-Раи. Первым опомнился Сизолицей. «Ваше постоянство!» — воскликнул он. «Я больше с этой компанией работать не могу. Они ставят интересы своей науки выше интересов национальной обороны. Это потенциальные предатели!» «Я исполняю указания правительства!» — загудел морской слон. «И лично господина президента!» С этими словами морской слон сделал широкое танцевальное движение ластом, и кора увидела, что в углу, плохо различимый на фоне белой стены, стоит беломраморный бюст лысого человека с утиным носом и повязкой через правый глаз. При словах доктора все присутствующие, кроме коры и Миши, щелкнули каблуками и ударили себя кулаком правой руки по левому плечу. — Все, хватит! — рявкнул полковник. — Начинаем допрос, пока не прискакал этот горбуй. — Я полагаю своим долгом, — полковник Раи пригрозил морской слон, — довести до сведения председателя высокой комиссии по пришельцам господина Горбуя, что очередной опыт завершился блистательно, и в нашем распоряжении имеется живой образец, — он указал на Кору. «А ну, отодвиньте его!» — рявкнул полковник, и солдаты оттеснили морского слона за разбитый в докторском бою стеклянный шкаф с лекарствами. «Кора Орвот, сделай шаг вперед!» — велел полковник но тут он заметил Гофмана и приказал: "А этого разоблачённого отправьте в камеру". Полковник смотрел на Кору, как ему вид показалось пронзительным взглядом. "Ну, расскажи", заявил он. "Как жила? Почему к нам проникла? Кто тебе приказал?" «Я вас не понимаю», — сказала Кора. «Я никуда не проникала. Я гуляла. Я хотела кинуть цветы в память об инженере тое, но тут не удержалась и упала». «Похоже», — неожиданно полковник обратился к Сизолицему. «Мы составили такое же представление об этом инциденте», — сказал тот. «Они всей толпой стояли там, на точке сброса». Ближе всех к ней находился Гоффман. На киноплёнке видно, как он её толкнул. «Не может быть! Он такой милый дядечка!» — воскликнула Кора. «Кроме того, я прошу объяснить, почему я была там, а он уже здесь? Почему он был там, а я здесь, и и он здесь?» «Да, кстати», — повёл усами полковник. «Как вы это можете объяснить?» — Объяснение этому математическое, — сказал морской слон. — За ним можете обратиться к профессору Горбую. — Но ты у меня допрыгаешься, — возмутился полковник. — Никакой Горбуй и даже президент тебя не спасёт. Тут решаю я. — ну и над вами есть власть, — твёрдо прогудел морской слон, — и полковнику пришлось подождать минуты-две, прежде чем он снова обрёл дар слова и смог возобновить допрос коры. «Значит, ты у нас невинный цветочек, ничего не знаешь, ничего не видишь?» Полковник сказал эту фразу так, словно надеялся, что кора с гневом кинется её опровергать. Но коры ничего не опровергла и подумала, что когда-то, готовясь к зачету по истории искусств, просматривала альбом картин XX века. И там ее юное воображение потрясло полотно «Допрос партизанки». Так героически стояла эта девушка, так бессильно злобствовали фашисты, окружавшие ее, И было совершенно очевидно, что ничего эти фашисты от нее не добьются. И вот теперь наступила ее очередь. Но допрос закончился на какой-то обыденной и скучной ноте. — Что ж, — произнес полковник, — не то чтобы добрая, отзывчивая душа к нам пожаловала. Но мы от любой не откажемся. Неизвестно еще, на что тебя можно будет пустить. Все пригодится в нашем хозяйстве. Считай, что тебе сказочно повезло. Ты попала в наш мир светлый, веселый, справедливый. Ты будешь приобщена к нашему передовому строю. Твои физические данные обещают интерес к тебе со стороны нашего мужского пола. Тут полковник позволил себе откинуть голову назад и немного посмеяться. А солдаты, стоявшие у стен комнаты, тоже посмеялись, но грубее, чем офицер. С залицей доктор Крелли ограничился улыбкой. Морской слон поморщился. А теперь садись, голубушка, за этот белый столик, возьми карандаш и бумагу и напиши нам Свою биографию. Где родилась? Кто родители? ответишь на все вопросы анкеты. Доктор, у тебя анкеты есть? Есть, ваше постоянство. И медицинскую сторону объясни. Чем болела? Какие вирусы в себя носишь? К чему есть иммунитет? Нам не хотелось бы устраивать эпидемии из-за грязных пришельцев. И не спорь. — Не зря же мы вас тут в карантине держим. Кора не стала спорить. В конце концов, сведения, относящиеся к её жизни на земле, вряд ли принесут много пользы этому полковнику. Вскоре полковник, пошептавшись с доктором Креллием, ушёл. Анкета оказалась десятистраничной. Половина вопросов были глупыми, а половина — Очень глупыми. К тому же анкета была снабжена грифом «крайне секретно». Разглашение влечет за собой наказание. Что же удалось ей узнать за первые часы в параллельном мире? То, что здесь периодически низвергают кумиров, и, судя по бюсту президента, который глядел на нее из угла комнаты, этими кумирами были президенты или диктаторы. Значит, и ты, мой дорогой неизвестный друг, тоже скоро угодишь на свалку истории. Что еще? Да, здесь есть внутренние и довольно острые противоречия между неким неизвестным ей Горбуем, который пользуется поддержкой президента и которому подчиняется доктор, похожий на морского слона, и военными в лице полковника и верного ему сизолицего доктора. Этого было мало. если не считайте грустные новости, неизвестно как попавший сюда раньше коры мишу гофман находится в опасности. Он разоблачен как земной шпион и с ним могут жестоко расправиться. на чем он мог попасться. «Пришелец Орват», — сказал доктор Крелли, — «поторапливайтесь с анкетами. Не вечно же мне тут с вами сидеть, прохлаждаться, а то в столовой всё сожрут». «А вы не здесь живёте?» — спросила хитрая разведчица Кора. «Я живу на севере», — туманно ответил доктор. «Я здесь в служебной поездке из-за вас. Свалились на нашу голову?» — Мы не валились, — возразила Кора, понимая, что доктор прав. Она-то, конечно, буквально свалилась в этот мир. — Свалились, и теперь с вами разбирайся. А тут горбуй палки в колеса ставит со своей чертовой наукой. Мы бы давно приняли меры, если бы не его саботаж. — А кто такой горбуй? — спросила Кора. спроси укалнена таинственно ответил доктор ккрыль у эдуарда оскаровича кора беспрепятственно покинула четырехэтажное здание где познакомилась с докторами и полковником рай раи и вышла на залитый солнцем плац разделявший большой дом и длинный одноэтажный беленый барак в тени которого на газоне, протянувшимся вдоль него, в вольных позах расположились, видно в ожидании ужина, пришельцы с земли. Слово «пришельцы» отложилось в памяти Коры, кто-то уже произнёс его. Двоих из них Кора уже знала. По земле. Вот сидит на корточках, похудевший, словно месяц его не видела, с серой лицом Миша Гоффман, вчерашний шутник, трепло и записной весельчак. А рядом вытянулся во весь рост на траве и дремлет, смежев веки, инженер Той. Дальше еще несколько человек. Их всех объединяет странность. Та, что как бы вводит кору в их компанию. На них синие байковые больничные халаты — из-под которых виднеется грубое казённое бельё. Будто все они — пациенты старинного сумасшедшего дома. Кора остановилась, оглядывая пациентов. Пациенты разглядывали её. «Зачем они всё это делают?» — спросила Кора. «Так как она не обращалась к кому-либо конкретно, прошло с полминуты, прежде чем ей ответила кухонным голосом коренастая, средних лет смачная полногрудая баба с толстыми ляшками белеющими из-под короткого халата. Была та женщина, крашеной блондинкой, но с момента её последнего визита в парикмахерскую минуло немало времени, и её волосы, отросшие неровно, были двухцветными — Ближе к голове бурыми, а к концам белыми. Спереди волосы были закручены валиком, а пряди сбоку распрямились соломой. «Всё изучают», — сказала она. «А потом дадут вид на жительство или не дадут. Проверка идёт». «Свежо предание, Нинеля», — сказал Миша Гоффман. «Да с трудом». «Мы им нужны для какой-то зловещей цели, но я никак не могу их раскусить». «Правильно, верить им нельзя», — согласился молодой человек с уродливым шрамом. «Никуда от этих сволочей не убежишь». «Я бы посоветовал вам держать ваше высказывание при себе, господин капитан» произнёс с угрозой пожилой мужчина, ватный сверху, широкобёдрый снизу. Его халат упорно распахивался на животе, показывая несвежие кальсоны. Кора окинула их взглядом. — Так вот они, гордые жители гордой земли. — Больше всего вы похожи на стадо коров, которое ждёт убойни, — сообщила Кора коров не спрашивают, отозвался, не открывая глаз инженер той. А нас всё время о чём-то спрашивают. Но вы должны действовать. Как? заинтересовался Миша Гофман. Может быть, ты подскажешь? Сначала мы должны создать какую-то организацию, сказала Кора, а потом принимать общие решения. «Каждый из нас сквозь это уже прошёл», — сказал Миша гофман «Но всё, оказывается, куда сложнее». «Это от того, что вы спасовали!» «Кора!» — лениво отозвался инженер Той. «Не надо недооценивать и упрощать. Ты здесь полчаса, а я уже скоро месяц». «Чепуха!» — возмутилась Кора. Ты попал сюда за день до меня. Я только повторила твой маленький подвиг». «Не было никакого подвига. Был порыв ветра, шквал, случайность. И, слава богу, они меня подобрали. И случилось это, может, месяц, а может, тысячу лет назад». «Инженер прав», — сказал человек со шрамом. Его сапоги высовывались из-под больничного халата». Почти все сюда свалились месяц назад. Я делаю зарубки. Как день, так зарубка. Этого не может быть, решительно заявила Кора. Это нарушает все законы физики. Нет, гражданка, ответила женщина Нинеля. Не знаешь ты ни хрена законов физики. Не мы их придумали, не нам их менять. Но вот использовать их в интересах строительства социализма и борьбы с международной реакцией мы обязаны. Понимаете, гражданка? Хорошо, сказала Кора, которая прогуливалась вдоль ряда сидевших у стены. Тогда я хочу познакомиться со всеми. Надеюсь, вы не возражаете. Вы ведь, как говорите, давно здесь и знакомы, а я нет. Мы... «По-разному», — тихо сказал Миша гофман «Вот сейчас и разберёмся», — с суровостью двадцатилетней богини правосудия заявила Кора. «Замечательно, товарищ!» — вдруг обрадовалась крашеная Нинеля. «Я тут у доктора Крелли лист бумаги спёрла, а карандаш у журбы взяла, так что вы допрашивайте, а я буду фиксировать в письменном виде», Я давно ждала, что к нам пришлют руководящее лицо. «Ну, не будем называть это допросом», — смутилась Кора. «Я хотела побеседовать». «Молодец», — сказал человек со шрамом. «Называть мы, конечно, не будем, но как ни назови, всё равно полезай в кузов, точно». Кора не ответила ему, а пошла к краю ряда отдыхавших людей, где лежал ватный в плечах толстобёдрый человек с жирным тупым лицом, каковые создаются десятилетиями заседаний и застолий, подлых подсидок и доносов. Почему-то Коре показалось, что этот человек откажется ей отвечать. Но тот приветствовал начинание, даже приподнялся на локтях, отчего халат совсем разъехался. Он так и сказал, «А я, господа, приветствую ваше начинание. Во всем нужен порядок. Без списков мы не можем создать общество и организовать сопротивление врагам Отечества, лишившим нас свободы». «Тогда вы говорите, а вон гражданка будет записывать». «Я готова», — сказала воинственная женщина Нинелля. Кора обернулась к широкому человеку с тупым лицом, но тот был далеко не так туп, как казался. — А мне бы, — сказал он, устремляя взор маленьких острых глаз Коре, — хотелось сначала узнать, кто это меня допрашивает. И про тебя, Нинеля, неплохо нам узнать, а то и в самом деле получается беспорядок я не имею возражений против переписи но в любом благом начинании должен быть порядок простите сказала кора понимая что ватный чиновник прав если ты просишь людей рассказать о себе откройся сама зовут меня кора орват я студентка погоди прервал ее чиновник — Что за фамилия такая? — Был у нас в уезде один венгр, но его звали Хорватом. — Говорят, что я родом из поляков, — покорно ответила Кора. — Но вообще-то я русская, у меня бабушка под Вологдой живёт, в деревне. — Значит, будешь из крестьян? — Отец что делает? — спросил чиновник. «Ещё чего не хватало!» — вдруг возмутился молодой человек со шрамом. «У нас здесь не выборы гласных, а вы не полицмейстер!» «Нужен порядок!» — буркнул чиновник, но настаивать на более подробном отчёте не стал. «Я студентка», — продолжала Кора, — «учусь в Суриковском институте». «Это ещё что такое?» — спросил человек со шрамом. «Художественный институт», — пояснил инженер Той. «Как сюда попало?» — спросил чиновник. «Я здесь на каникулах. Отдыхаю со своей подругой в Семиизе. И вот нечаянно упала из птичьей крепости». «Нечаянно?» «Я могу подтвердить», — сказал Миша гофман «Я присутствовал». «Значит...» «Как и все», — заметил молодой человек со шрамом. «Я записываю?» — спросила помощница Коры. «Погодите!» — вмешался в разговор пожилой человек в толстых очках, отчего его зрачки казались громадными. «Вы не могли бы сообщить нам, Кора, когда этот инцидент произошел с вами?» — Вчера, — ответила та, — вчера, 27 июля 2094 года. — Спасибо! — ответил человек в очках. Кора снова отметила для себя, как красиво и чётко у него очерчены губы. — Чепуха! — сказал чиновник. — Получается что мы сюда попали в одно и то же время, а вот у себя живем в разное время. и Это для меня загадка, неразрешимая загадка. «Ну что, мы переходим к опросу?» спросила помощница Нинеля. «Нет», — пропел чиновник, — «так не пойдет. Мне желательно о тебе знать». «Туманная ты личность, и сейчас спешишь на меня разговор перевести, чтобы тебя забыли!» Все стали разглядывать помощницу коры, будто увидели впервые. Та совсем не была смущена общим вниманием, даже выпрямилась, чтобы и без того пышная упругая грудь туже натянула ткань халата. «Я сюда попала!» «Из далёких военных времён», — сообщила помощница. «По паспорту я Нинель Иосифовна Костяникина. Друзья зовут Нинеля. Русская. Член партии с 1939 года». «Какой такой партии?» — спросил чиновник. «Партий у нас много. Одна, другой хуже». «Браво!» — воскликнул человек со шрамом. «Очень точное наблюдение». «Партия у нас одна!» — вдруг рассердилась Нинеля. «Так было и так будет всегда. С другими мы, слава богу, разделались». «Вот они говорят», — пожаловался чиновник Кори, «даже объясняют, а для меня все это невозможное крушение основ». «Прошли твои времена, управа» грызнулась Нинелли. «Простите», — снова заговорил мужчина в очках, «в каком году вы перешли с Земли в этот мир?» Почему-то этот простой вопрос Нинелю возмутил. Она даже топнула толстой, крепкой и крястой ногой и сжала руку в кулак. «Как так перешла?» — спросила она. «Что вы подразумевали, а?» — Ничего, кроме календарной даты. — А вот этого я тебе не скажу. Я своему долгу не изменяла. Если бы не обстоятельства, я бы с такими, как вы, иначе разговаривала. — Скажи, скажи, — вдруг вмешался в беседу чиновник. — Твой долг оставь при себе. Я понимаю, что Эдуард Оскарович... Хочет точно разобраться, ты ему не мешай. Ну ладно, ладно, — вперив в пространство желтые пуговицы глаз, буркнула Нинеля. Почему-то она не хотела признаваться, когда и при каких обстоятельствах покинула землю. Меня сбросили на парашюте в помощь партизанам, но меня выдали. Немцы скинули меня с обрыва летом 43-го года. Вот я и здесь». «Какие такие немцы?» спросил чиновник. «Надо истории учить». «Как же он будет учить?» сказала Кора, «если он, может быть, жил раньше». «Они меня пытали», сказала Нинеля «но числа я не помню». «Мне большего не нужно», — сказал Эдуард Оскарович. «1943 год. Разброс значительный». «Всё?» — спросила строго Нинелли. Коре казалось, что она видела её прическу и тонко нарисованные дугами брови в каком-то историческом фильме. «Всё?» — согласился чиновник. Все ведет к умопомешательству. Неужели России это суждено? — Ваша очередь, — сказала Нинеля. — Давайте поговорим про вас, гражданин Журба. — Это слово мне, Нинеля, не нравится. — Так вам и скажу. — А какое же нравится? — спросила Нинеля. — Можно. — Ваше превосходительство, ибо имею чин статского советника. «Мамонт — Мамонт! — сказала Нинеля, обращаясь к Коре за поддержкой. — Он до революции жил. — А разве вы об этом раньше не разговаривали? — удивилась Кора. — Вы же вместе живете здесь две недели. Вместо Нинелли, которая затруднилась с ответом, заговорил мужчина в толстых очках. «Во-первых, мы сюда прибыли в разное время, в различных обстоятельствах. Я должен сказать, что некоторые находились в ненормальном состоянии. Слишком сильной оказалась травма». «Старик прав», — сказал человек со шрамом. «Я был убеждён, что нахожусь на том свете. Честное слово». «А что сказать? Конечно же, я думал, что в ад угодил. Или в рай, считай, как знаешь», — сказал чиновник. «Тем более, что всю неделю сидел в отдельной комнате или камере, понимай, как знаешь. Никого не видел, кроме этих мясников». Кора поняла, что он имеет в виду медсестер. «Мы только в самые последние дни соединились», — пояснил инженер Той. «Почему?» — спросила Кора, не ожидая, что ей ответят. Но мужчина в толстых очках сказал. Они сами не знали, что делать. Они же не верили горбую. До конца не верили, что есть контакт с землёй. А теперь они оказались в положении мальчика, который вгрызся в слишком большой пирог. «Отступать некуда, а наступать невозможно, и пока они не выяснят отношения между собой, наша судьба тоже не решится». Тогда, охваченная сомнениями, Кора спросила, «А все здесь знают, куда попали?» «Я постарался всем объяснить, но не уверен, что все меня понимают». Нинелли толкнула Кору в бок. «Так мы до ужина проволандаемся. Давай, майор!» «Как?» «Ладно, пошутила. Но своих всегда угадываю». «А у вас был чин?» — спросила Кора. «Сержант Госбезопасности», — ответила нинеля «И не думай, что это чепуха». «Я не думаю». «Тогда веди допрос» раз я тебе инициативу отдала. Кора обратилась к чиновнику. Тот ответил сразу. Всю эту абракадабру про параллельные миры я, конечно же, не принимаю как иудейские штучки, но нахожусь в недоумении, почему и стремлюсь к порядку. В настоящее время убежден, что попал в неволю к каким-то Из наших соседей, может, к немцам или к туркам, точно не скажу. «А когда вы родились?» — спросила Кора. Чиновник попытался затянуть халат потуже на пузе. Он продолжал. «Я имел честь родиться в светлый день освобождения крестьян в государстве российском, а именно 19 февраля 1861 года от Рождества Христова. Чиновник обвел всех взглядом, в котором Кора неожиданно прочла гордыню. Чиновник всю жизнь полагал себя отмеченным перстом Божьим. Дальше. «Крестили меня Власом, Власом Фотиевичем, и в последнее время... До несчастья, имевшего место 23 июня 1907 года, я трудился на Ниве управления государством, пользуясь почетом и уважением сограждан города Бабеловичи Могилевской губернии, где состоял полицмейстером. И что же случилось? Подбодрила его кора, видя, что чиновник загрустил. А случилось то, что, отдыхая в Ялте, в пансионе Марина, было решено посетить Байдарские ворота, где встретить восход солнца с возлияниями и весельем. Мы взяли с собой дам, наняли экипажи. Господи, неужели все это было только вчера? «Когда же это было?» — спросила Кора. Нинелли записывала. Быстро, мелко, подложив под лист бумаги квадрат фанеры из стопки, лежащей у стены. Видно, до появления пришельцев здесь намеревались начать ремонт. «Когда?» — спросил Влас Фотиевич Нинелю, который испытывал определенную близость. «Через два дня после меня. Мы с тобой считали, Фотиевич» то есть две недели назад. — А я этого не понимаю, — упрямо заявил Журба. — Помню, как с байдарских ворот ехали. Кто-то сказал, что крепость покажет. Мы к крепости пошли. Я над обрывом на перилах с пьяну плясать начал. Я ведь как выпью заводной. И полетел я птицей по чистому небу. В голосе Журбы заурчали слезы. Конечно, более отдаленное от птичьего племени существо, чем Влас Фотиевич Журба, было трудно представить. Но это было неважно. Интереснее для Коры был странный человеческий и даже русский феномен. Все здесь присутствующие, независимо от того, насколько они могли осознать, что произошло, самим фактом перемещения из мира в мир вполне смирились. Для одних в том была Божья воля, для других — произвол судьбы, для третьих — физический феномен. Но никто не собирался бунтовать, восставать и бороться с Богом, судьбой, феноменом. Ждали. Ждали, пока там решат, что делать дальше.